Убедившись в том, что никто меня не видит, я отыскал нужную точку в сплетении корней. Пока я топтался на месте в ожидании того, когда Арахна пригласит меня в свое жилище, я думал о словах Звездного Ветерка. Первозданная слышит любой шорох и, вероятно, знает о происходящем в мире магии не меньше высокопоставленных членов Совета, но забывает она о новости с такой же скоростью, с какой их узнает. Правда, того обрывка, который она мне пересказала, оказалось достаточно, чтобы сильно меня встревожить. Я не вхожу в число заправил магического мира, и в целом меня вполне устраивает подобный расклад. Я давно понял, что мне будет гораздо проще жить, если никто не станет считать меня важной шишкой. Зачем мне лишние хлопоты? Поэтому, когда кто-то наводит о тебе справки, Мне сразу делается не по себе, и меня одолевает приступ паранойи. Если у магов внезапно пробуждается к тебе интерес, это, как правило, означает одно из двух. Либо с тобой намереваются заключить временный союз, либо от тебя хотят избавиться. Когда я спустился вниз, Лона уже находилась в салоне Арахны и теребила в руках шелковую ленту. Арахна склонилась над низким столиком — Поглощенная шитьем, она не обращала на девушку никакого внимания. Я почувствовал себя неуютно, ведь мне предстояло выяснение отношений с Лоной. Похоже, что Лона испытывала те же самые эмоции. Наверное, нам обоим хотелось извиниться, но никто не собирался первым заговаривать на щекотливую тему слух. Поэтому мы оба испытали облегчение, сосредоточившись на занятиях. Как правило, маг-наставник отдает предпочтение неофитам, специализирующимся на том же роде магии, что и он сам. Разные ветви магии очень отличаются друг от друга. А если ты будешь учить своего подмастерья заклинаниями, с которыми ты не в ладу, у тебя, скорее всего, ничего не получится. Это схоже с тем, как если бы ты пытался играть на незнакомом тебе музыкальном инструменте. Но порой приходится смириться с данным фактом, особенно если ты столкнулся с редким феноменом. К примеру, вроде бы обычный подросток может обнаружить в себе талант, связанный с трансформацией. Не слишком разумно ждать 5, а то и 10 лет, когда кто-нибудь из горстки магов выкроет в своем распорядке свободную минутку, чтобы взять тинейджера в ученики. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть наличие. А в случае с Лоной я не мог сказать, существует ли маг с таким же проклятым даром. Помимо прочего, Лона не была урожденным магом, поэтому выбор был простой – или я, или никто. Итак, Лона была зеленым новичком, ну, а я, к сожалению, я оказался неопытным наставником». Методы обучения, которые я перепробовал за последние пять месяцев, превратились в череду проб и ошибок. В основном они не дали почти никакого положительного результата. Конечно, кое-что меня обнадеживало, но два 3 раза наши магические уроки обернулись впечатляющими катастрофами. Однажды, когда я наводил порядок после очередного происшествия, меня осенило – Что если попробовать испытать силу проклятия на различных предметах? Само проклятие лоны воздействует не только на живые существа, но и на неодушевленные объекты, однако в последнем случае влияние проявляется гораздо слабее. Но, как мы выяснили на собственных ошибках, чем более уязвим предмет случайному воздействию, тем легче проклятие его разрушает, и мы с лоной решили рискнуть. Проведя несколько экспериментов, я определил самую ненадежную и хрупкую модель электрических лампочек из всех, представленных на рынке, и купил для Лоны целую коробку. Лона отложила ленту. Сейчас она стояла посреди гостиной «Арахна», держа в руках по лампочке. Мы расчистили пространство от мебели и отрезков ткани. Наряды, развешенные вокруг, играли яркими радужными красками – Люминесцентные светильники под сводами пещеры издавали слабое настойчивое гудение. — Без этого никак нельзя, — спросил Лона. — Чем лучше ты научишься управлять проклятием, тем с меньшей вероятностью поразишь того, кого не хочешь. — Ясно. — Но зачем мне нужно танцевать? Лона переместила вес своего тела на правую ногу, выпрямленная левая нога едва касалась пола. Одна лампочка в ее правой руке находилась впереди на уровне груди, другая — на уровне пояса. Начался третий урок латиноамериканских танцев. Две предыдущие недели мы занимались в танцзале, и мне потребовался целый час, чтобы Лона приняла правильную позу. Учить человека магии очень непросто, в особенности, если ты не имеешь возможности к нему прикоснуться. Серебристый туман проклятия Лоны — Клубился вокруг нее зловещей грозовой тучей, но в области рук он сжался до тонкого слоя. К лампам прилипли мерцающие звитки, совсем немного. Лона сдерживала проклятие, не позволяя ему перекинуться на зажатые в пальцах предметы. Лампочки были весьма хрупкими, а я уже убедился, что мимолетного прикосновения сицилийского проклятия окажется достаточно, чтобы они перегорели. «Давай», — сказал я, начиная сверху. Лона закатила глаза, но послушалась. Я обучал ее азам магии. Под моим наблюдением она последовательно выполнила все действия. Серебристый туман клубился и сиял, но не подбирался к рукам и обе лампочки светились ровно и ярко. «Хорошо», — похвалил я Лону, — «а теперь начинай выполнять основные па, а я буду давать тебе инструкции». Лона стала ритмично двигаться, кроссовки на мягкой подошве бесшумно заскользили по каменному полу. «А не будет ли больше толка, если я займусь единоборствами или еще чем-нибудь?» — через какое-то время спросила она. «Нет. Почему?» Если честно, я много думал над этим, но в итоге отверг такой вариант. Разумеется, с некоторых пор меня угораздило влипать в крупные неприятности, и Лоне бы явно не помешала овладеть навыками бойцовского искусства, но я хотел подстраховаться, и не в моих интересах было, чтобы Лона случайно причинила вред другу, даже Мартину. И вообще, сицилийское проклятие само по себе являлось смертоносным оружием. Отточенные движения человек выполняет автоматически, не задумываясь. И я не хочу, чтобы ты машинально кого-нибудь ударила. Фонарики. Поколебавшись мгновение, Лона стала выгибаться, попеременно влево и вправо, низко опуская одну лампу, а другую поднимая вверх к потолку. «Но я совсем не умею танцевать», — пожаловалась она, — «Нью-Йорк», — скомандовал я. Лона неохотно подчинилась, закружившись на месте. «Ты справишься, ты обязательно научишься танцевать. Радуйся, что ты изучаешь латиноамериканские танцы, а не средневековые крестьянские пляски». «Какая разница?» — проворчал себе под нос Лона. «Кстати, я разбирался в светском этикете. Бальные танцы я освоил, когда был учеником Ричарда Дракха, и черные и белые маги из высшего общества — Весьма консервативны. Хороший ученик должен умело фехтовать, ловко танцевать вальс и уметь пользоваться дюжиной столовых приборов во время званого обеда. Веер и хоккейная клюшка. Лона замялась, вспоминая сложную фигуру, и серебристый туман моментально устремился к кистям ее рук. Лампочки синхронно моргнули, но Лона... Уже сориентировалась, они опять засияли ровным светом. Спустя минуту Лона перешла к следующему па. — Видишь, они не алиманс. Лона выполнила это па безупречно. — Равновесие тела помогает сохранять внутренний баланс, — объяснил я. — А теперь прогоним основные движения еще разок. Сконцентрировавшись, Лона выполнила весь рисунок. Сначала она допустила небольшую ошибку, но она не теряла сосредоточенность, и лампочки горели, не мигая. Я был очень доволен. Молодчина похвалил я, а сейчас задом наперед. «Ты что?» «И продолжаю выполнять до тех пор, пока я не скажу тебе остановиться». Лона поджала губы. Однако, хотя ей приходилось напрягаться и следить за своими руками, серебристая аура вокруг нее не дрожала. Между прочим, на прошлой неделе у меня зародилось подозрение, что способность контролировать свое проклятие определяется скорее чувствами Лона, нежели ее мыслями. Похоже, не было никакой связи между сложностью упражнений и вероятностью ошибки. «Готово!» — воскликнул Лона, трижды выполнив обратную последовательность. «Неплохо. Приступим к вольному стилю. Ритм прежний, но ты можешь танцевать так, как тебе нравится». «Ты опять за свое» — фыркнула Лона, плавно выполняя основные фигуры и перемежая их собственной импровизацией. Техника у нее была слабоватой, но двигалась она довольно-таки изящно. Лона никогда не занималась спортом. Однако она гибкая от природы, и она легко учится, ей не надо ничего объяснять дважды. «Ты должна научиться танцевать, не убивая при этом своего партнера». Лона споткнулась, и серебристый туман вокруг нее ярко вспыхнул. Лампочки загудели и заморгали, но Лона уже взяла ситуацию в свои руки и увлекла туман, устремившийся было к кистям. Какое-то мгновение она ограничивалась элементарными танцевальными па и тяжело дышала. «Трудновато», — наконец тихо произнесла она. «А никто и не говорил, что будет легко». «Когда ты научишься танцевать, прижимаясь к своему партнеру, но не передавая ему проклятие, ты будешь готова». Лона продолжила осторожно выполнять упражнения. «Долго еще? Столько, сколько потребуется. Мне кажется, потребуется целая вечность». Проклятие Лоны завибрировало. Я усмехнулся. «Говорят, Наполеон однажды сказал своим советникам, что хочет посадить деревья, На всех дорогах Франции, чтобы солдаты могли идти в тени. Советники ответили: Но, Сир, на это потребуется 20 лет, на что Наполеон возразил. Да, поэтому нужно приступать немедленно. Лона молчала. Понимаешь, если какое-либо дело потребует много времени. Угу. Как вчера прошла встреча с Мартином? Серебристый туман вокруг лона всколыхнулся. Лону озарила ослепительная вспышка, сопровождаемая звоном, и обе лампочки перегорели. Повернувшись ко мне, Лона сверкнула глазами, а я своим магическим взором увидел, как щупальца тумана потянулись ко мне. Расстояние неумолимо сокращалось. 10 футов, 5-3 Я напрягся, но неожиданно щупальца замерли и медленно отпрянули назад. Они становились тоньше и тоньше и вскоре втянулись обратно, слившись с аурой Лоны. «Так нечестно, Алекс!» — насупилась Лона. «На это и было рассчитано», — тихо промолвил я. «Вряд ли Лона сознательно хотела перебросить на меня проклятие, но она прекрасно поняла, что означали перегоревшие лампочки». «Ты!» — раздраженно начала Лона, но тотчас спохватилась. Развернувшись, она отступила в угол, Выкрутила лампочки из патронов и выбросила их в мусорную корзину. Лампы жалобно звякнули, присоединяясь к кучке своих собратьев. Я подождал, пусть Лона успокоится. «На сегодня достаточно», — сказал я, — «мне нужно поговорить с Арахной. Выбирайся наружу, я тебя догоню». Лона молча подчинилась. Хмуро проводив ее взглядом, я обернулся к Арахне и увидел, что та оторвалась от работы, Наверняка она давно наблюдала за нами, но восемь агатовых глаз казались мне совершенно непроницаемыми. — Ладно, могло получиться и лучше. Арахна ничего не ответила, и я вопросительно выгнул бровь. — Что-то еще? — А ты не очень-то уверен в себе, Алекс. — Роль наставника Лона сбивает тебя с толку, — заметила Арахна. — Я настолько плохо поморщился я. — Лона не ведет себя, как твоя ученица, а ты совсем не похож на мудрого мастера. Арахна пересекла пещеру и встала рядом со мной. Теперь ее конечности находились в дюйме от меня, я пожал плечами. — Ладно, это касается только вас двоих. Что тебе удалось выяснить? — поинтересовался Арахна, повернув ко мне голову и щелкнув клыкастыми челюстями. Поколебавшись, я постарался не думать о Лоне. Один эксперт осмотрел труп Баркхеста, Стопроцентной уверенности у него нет, но, похоже, тварь убили, высосав из нее энергию. Арахна даже отпрянула. В салоне воцарилась тишина Арахна. Наконец сказал я. «Я... я размышляю, Алекс», — проскожетала она. «Хорошо», — я положил ладони на ее передние конечности и посмотрел в глаза бусины. «Что-то случилось? Да, ты нервничаешь». Развернувшись, Арахна принялась медленно расхаживать по пещере, Я последовал за ней, аккуратно огибая диваны, кресла и стулья. «Тебя тревожит то, что этот вампир, или как там его, может заявиться к тебе, да?» — спросил я. Арахна молчала. Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Нет, не то ты боишься, что сама можешь умереть таким же образом». Арахна снова прищелкнула челюстями. «Ты отлично разбираешься в подобных вещах». «За исключением проклятия Лоны», — вздохнул я. «Послушай, Арахна». Скажи мне, что тебе известно, и, вероятно, я смогу тебе помочь. Арахна резко остановилась в северном углу пещеры. Кстати, ее огромный салон, который служит и мастерской, имеет округлую форму. С южной стороны находится выход в Хемстед-хит. На северо-западе расположены примерочные кабинки, а на востоке просторное гардеробное и складское помещение. А вот на севере. Начинался проход, скрывающийся где-то в темноте. Я прищурился, и вот светил ламп различил, что он ведет вниз, прямо к Т-образной развилке. Арахна никогда не говорила мне об этом маршруте, а я и не спрашивал. Однако у меня уже сложилось впечатление, что тоннели уходят вглубь и переплетаются под Лондоном лабиринтом, Мне известно, что у Арахны много секретов, а под Хемстед хитом достаточно места, чтобы тоннели могли образовать разветвленную сеть. Я с трудом сдержался, чтобы не нырнуть в проход. Я бы излазил его вдоль и поперек. Конечно, нельзя проявлять невежливость, но мне вдруг захотелось удовлетворить свое любопытство. — Ты слышал о движении трансцендентности? — осведомилась Арахна после паузы. В общих чертах наморщил лоб я. Была такая группа магов-рационалистов. Они считали, что магия является промежуточным этапом в развитии человечества. Они стремились найти способ резко повысить сверхъестественный потенциал человека, превратив в магов всех и каждого. И что случилось потом? Я хмыкнул. Они потерпели фиаско и разочаровались в своей идее. Затем разразилась война превратных рун, и у магов появились другие заботы. А что? Твой рассказ соответствует истине, но ты упустил важную деталь. Способ повышения магической силы действительно существует, и трансцендентники прекрасно об этом знали. Что-что? «Тебе известен термин «сбор урожая»?» Я вздрогнул. «Это процесс выкачивания магической энергии из живого мага с целью присвоения силы себе. Для жертвы сбор заканчивается гибелью, но нередко он становится смертельным и для самого сборщика и, как правило, сопровождается чудовищными последствиями. Сбор урожая — самая жуткая разновидность магии, запрещенное даже среди черных колдунов, а это должно о чем-то говорить. «Ты шутишь?» — ритуал под строжайшим запретом. «И, по-моему, здесь есть несостыковка, ведь трансцендентники хотели увеличить число магов, а всякий, у кого в голове имеется хоть крупица мозгов, скажет, что сбор урожая сокращает их число». «Да», — согласилась Арахна. «Они не могли извлекать сверхъестественную силу из людей». Тогда они стали добывать ее из магических существ. Я застыл, как вкопанный. И что произошло дальше? Им сопутствовал успех, вымолвила Арахна. Получатели приобретали силу и мощь существа, которого выпивали досуха. Однако постепенно они впадали в безумие и погибали, после определенного количества летальных исходов от проекта отказались. Я наморщил лоб, мне надо было переварить информацию, полученную от Арахна. В нашем сообществе есть несколько четких правил на данный счет, но они касаются только неприкосновенности самих магов. Значит, использование в качестве живого аккумулятора магических существ устроит сборщиков как нельзя лучше. И маги не любят громко кричать о своих неудачах, Если эксперимент заканчивается катастрофой, они обыкновенно умалчивают об этом. К чему ты ведешь? Ходят слухи, что какой-то маг, а может быть и не один, вернулся к исследованиям трансцендентников. Я теряюсь в догадках, кто за этим стоит, пробормотала Арахна и мигнула всеми четырьмя парами глаз. Мне надо быть на стороже, Алекс. Полагаю, некоторое время нам с тобой лучше не встречаться. Я хочу затаиться. Я шумно вздохнул. Арахна прожила сотни лет благодаря своей осмотрительности и мудрости и никогда не меняла своих привычек. При появлении опасности Арахна исчезает. Я не представляю, где она прячется, но подозреваю, ответ нужно искать в подземной сети тоннелей. «Ладно, если будут новости, я тебе сообщу. Со мной можно будет связаться еще в течение двух-трех дней», — прошелестела Арахна. «Имей это в виду, Алекс». Ее конечности поднялись и опустились, и я решил, что так она выразила пожатие плечами. Покидая логово Арахны, я гадал, как часто ей приходилось поступать подобным образом за свою многовековую жизнь, и все ли у нее получалось, Мне никогда не доводилось слышать о семействе разумных гигантских пауков, владеющих и силой, и навыками шитья, но магические существа, состоящие из плоти и крови, редкость в наши дни. Вот первозданное — другое дело. Порой у меня возникала мысль, не является ли Арахна единственной и неповторимой, но, с другой стороны, откуда она появилась? есть ли у нее сородичи, или в прошлом она имела иной, возможно, менее пугающий облик. Я проследил, как черный ком земли с глухим гулом встал на место, а корни переплелись, запирая дверь, и подумал, что в гости к Арахне уже не попадешь, по крайней мере, в ближайшее время. Меня это огорчило. В Лондоне мало по-настоящему укромных уголков, и в моем коротком списке пещера Арахны занимала одну из верхних строчек. Лона стояла неподалеку. Я начал карабкаться вверх, выбираясь из оврага. врага. Лона последовала за мной. Свечение серебристого тумана вокруг нее поугасло. — Что ты собиралась сказать? На голубом небе сияло солнце, свежий восточный ветер гнал по небу белые облачка — Стоял сентябрь, в воздухе чувствовалась прохлада, но в парке гуляло много народа. Туристы и лондонцы были одеты в пальто и, по-моему, не совсем по сезону в лыжные куртки. Когда удивилась Лона? — Ты ведь собиралась сказать, что тебе не зачем учиться контролировать свою силу, — пояснил я. — Что с тобой стряслось? Ты вроде мечтала овладеть своим даром, хоть он и является проклятием. Лона ничего не ответила. Она просто шагала рядом со мной, поправляя рукава своей салатовой куртки. Ветер взъерошивал ее волосы. Минуту спустя мы свернули на дорожку, ведущую на юго-восток, и продолжили наш путь. «А может, существует другой способ?» — пробормотала Лона, не поднимая взгляда. «Например?» — Лона вздохнула. «Алекс, я начала учиться магии несколько месяцев назад, и мне тошно». «Прошло полгода, а я до сих пор не могу провести тренировку без того, чтобы не совершить ошибку. У меня даже дурацкие лампочки вечно перегорают». «Мы с самого начала понимали, что потребуется время», — заявил я Лона. «Маги тратят годы на то, чтобы научиться контролировать себя, и ты не одиноко. «Ага. Но они не убивают всех вокруг, когда делают промах», — возразила Лона. «Я-то в курсе своей проблемы, Алекс». У меня лампочки просто так не перегорают, но я чувствую себя абсолютно беспомощной. Какая разница, если я буду убивать людей лишь иногда? Так ничуть не лучше. Тропинка устремлялась к холму, откуда открывался панорамный вид на окрестности. Взобравшись на вершину, мы огляделись по сторонам. Пожалуй, сейчас мы находились в наиболее живописной части Хемстед хит где просторные лужайки полого спускаются вниз к рощи и прудам на окраине парка. Нам слоны было видно на многие мили вокруг. По зеленому простору бродили парочки, одиночки и шумные компании, кое-где выгуливали собак. Надо сказать, что ландшафт на противоположной стороне от водоемов изменялся и становился еще более неровным. Огромный силуэт холма – «Хайгейт-Хилл» четко вырисовывался на фоне неба, а за деревьями виднелись крыши домов и колокольня. Воздух после ливня стал таким прозрачным, что могло показаться, будто до да «Хайгейт-Хилл» буквально рукой подать, но, конечно, это была иллюзия. Вдалеке простирались восточные районы Лондона, омытые дождем, как и весь город. Мы, слоны, спустились с холма, свернули с тропинки и пересекли лужайку — Я уже различал впереди автостраду и слышал гул автомобилей. — И как ты собираешься поступить? — спросил я. — Сдаться? Целую минуту Лона не проронила ни слова. — А может, есть другой способ? — спросила она. — Не такой утомительный и бессмысленный, как считаешь, Алекс, ведь я пробуксовываю. Я резко повернулся к ней. — Ты хочешь... — Что ты мелькнуло перед моим мысленным взором, и я сбавил шаг. Неужто меня посетило пророческое видение? Да еще такое страшноватое. Пророчество требует строгой умственной дисциплины, и практически любой предсказатель, которому приходится много времени проводить в враждебной обстановке, по необходимости осваивает это искусство. Прорицатели обладают способностью заглядывать в будущее. Но мы, грубо говоря, можем обозревать только одно событие, поэтому мы учимся распознавать контуры самых важных событий, воздействующих лично на нас, вроде внезапных перемен или опасностей, после чего приучаем свой разум постоянно в подсознании краем глаза присматривать за непосредственным будущим. Процесс подобен периферийному зрению. Подробности не видны, но если что-то должно произойти, это чувствуется в достаточной степени, чтобы повернуть голову и присмотреться внимательнее. Итак, я просканировал будущее. Кто-то собирается выстрелить мне в череп, причем ровно через 8 секунд. А потом придет черед Лоны. «Лона», — я постарался говорить спокойно, хотя сердце бешено заколотилось, накачивая мой организм адреналином. «Сейчас в нас выстрелят, по моему сигналу отпрыгиваем направо и прячемся». Лона заморгала. «Подожди, что ты!» «Где-то на вершине Хайгейт-Хилла прогремел выстрел, и ко мне со сверхзвуковой скоростью устремилась пуля».